Золотой специалист по документам. Когда вернемся, ты про этот разговор с ним, обязательно расскажи ей доктору, а только мой повыше. Что-то не нравится мне этот разговор. Нет, ну а в самом-то деле, — не отставал Леонов, — кто мы с тобой по тому счету. И зануда ж ты. Вернемся, и больше я вместе с тобой шага не сделаю. Точно, доктор предупреждал меня, что у тебя голова, как форточка. Что влетит туда, то и вылетит. Если уж тебе так припекло, я объясню тебе, кто мы такие. Весь мир разделился сейчас надвое. С одной стороны целые народы, и с другой тоже целые народы. А человек песчинка. И где она крутится, эта песчинка? Стоили с этой стороны? Никакой разницы. Одни служат там, другие здесь. А мы с тобой здесь несем службу для той страны. Вот тебе и вся история. Отвлекатись к чертовой матери и спи. Утром будем добывать информацию. Глава 3. Для начала они решили фиксировать проходящие мимо поселка товарные поезда и стараться разглядеть, что они везут. Утром пошли в Сосновый перелесок, что был рядом со станцией, хотели устроить здесь свой наблюдательный пост, но, постояв немного, передумали. Люди быстро и деловито шли по тропинке на станцию и обратно, и стоять тут на виду у всех было опасно. Присесть на землю было неестественно. Стала еще холодная погода, и земля была мокрой. Пойдем туда, приезжал на станцию, где в ожидании поездов на перронных скамейках сидели люди. Леонов, инстинктивно боявшийся людей, начал было возражать, но Зилов, не слушая его, пошел вперед. И как только они по лестнице поднялись на платформу, их увидел Аксенов. Это невозможно объяснить, но в то же мгновение он решил, они... Подавив волнение, Аксенов отошел вглубь платформы и, делая вид, будто изучает расписание поездов, наблюдал за солдатами. Первое подозрение подтверждалось. Внешность одного из них подходила к описанию. Солдаты сели на скамейку, на которой уже сидели две женщины и подросток. Аксенов стал лихорадочно ждать, что предпримут солдаты. Что делать, если они сядут в поезд, идущий на Москву, или поедут в сторону Раменского? Если они сойдут на какой-нибудь станции по пути, возможных ситуаций было немало. Но в обе страны прошло по несколько поездов, а солдаты продолжали сидеть на скамейке. У Аксёнова возникло опасение, что они могут заметить его и обратить внимание на то, что он тоже пропускает поезда. Он сел в электричку, которая шла в Москву, и через три минуты вышел на следующей остановке, Кратова. Здесь дежурил Весенин. Аксенов подошел к нему и тих, сказал, на 42-м сидят на перроне. Вторая скамейка от начала платформы по ходу поезда из Москвы. Сядем вместе следующий поезд. Ты там выйдешь, а я проеду до Раменского и буду возвращаться с следующей электричкой. Я сяду в последний вагон и буду стоять на задней площадке. Если они останутся на платформе, ты этот поезд пропустишь. А я до отдыха и оттуда пришлю Загорского, он тебя сменит. Сам я буду ехать с Загорским и снова проедут до Раменского и обратно. Если они сядут в поезд, следуй за ними неотступно. Вот так они и или возле платформы. 42 второй километр вплоть до двух часов дня, когда Зил и Фульонов поднялись с скамейки и отправились обратно на свою дачу. За ним пошел Весень. В военное время поселок был безлюдным, и идти незамеченным за двумя предельно страженными вражескими Разведчиками было нелегкой задачей. Но весенин провел их до самого дома, ведь отсюда и воробей не вылетит незамеченным наблюдением.